Глава седьмая. «Мисс Поли наказывает племянницу». В половине второго Тимати заложил экипаж и провез мисс Поли с племянницей по нескольким крупным магазинам города. Покупка нового гардероба для Полианы вылилась в поистине захватывающее зрелище для всех, кто принимал в нем участие. Каждого обуревали свои чувства – Когда все было позади, мисс Поля охватила такая слабость, будто она только что прогулялась по краю вулкана, в кратере которого клокочет лава. Продавцы вышли из этого приключения с раскрасневшимися лицами и ворохом истории о Полиане, коими всю ближайшую неделю забавляли друзей. Лицо пляна заряла улыбка, а сердце было исполнено умиротворением. Ибо, как она выразилась, обращаясь к одному из служащих магазина, у нее никогда никого не было, чтобы одевать, кроме пожертвований и женской помощи. «Никогда не думала, что это так чудесно!» – восклицала она. «Вот так прийти в магазин и купить совершенно новую одежду, и ее не надо потом ушивать или отпускать, как те платья, которые тебе не годятся». Поход по магазинам занял всю вторую половину дня. Потом Полиан и тетя поужинали, а затем Полиана замечательно поговорила со старым Томом в саду. Когда же тетя Поли ушла в гости к соседке, Нэнси, успевшая перемыть всю посуду, вышла на заднее крыльцо, и девочка побеседовала еще и с ней. Старый Том рассказал ей много чудесных историй о матери, и Полиана была просто счастлива. А Нэнси рассказала ей о маленькой ферме в местечке корнерс где живут ее любимая мама и не менее любимые две сестры и брат. Нэнси обещала, если мисс Поли не будет против, она возьмет Поллиану, когда поедет на ферму, и познакомит со своей родней. «У них такие красивые имена Поллиана!» – мечтательно произнесла Нэнси. «Тебе они понравятся!» «Брата зовут Элджернон, а сестер Флоребель и Эстель!» Нэнси вздохнула. «А я...»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 потому что Нэнси — это ты, — не сдавалась Полиана. Ну, я полагаю, если бы меня нарекли Кларис и Мейбл, ты бы отнеслась ко мне не хуже, а мне жилось бы куда приятнее, потому как это потрясающее имя, ну, — засмеялась Полиана. Во всяком случае, ты должна быть рада, что тебя не назвали Гибзибой. «Гиб... Зибой — Зибой? по слогам произнесла Нэнси. — Ну да, Гибзибой. Так зовут миссис Уайт. А ее муж зовет ее Гип, и ей это ужасно не нравится. Она говорит, что когда он кричит ей «Гип-гип», ей все кажется, что сейчас он крикнет «Ура!». Она терпеть не может, когда кричат «Гип-гип, ура!». Хмурое лицо Нэнси вдруг озарилось улыбкой. Да у тебя прямо ума палата, мисс Пляна. Знаешь, теперь видно, как только я буду слышать свое имя, мне будет вспоминаться это «Гип-гип, ура!» И я сразу начну смеяться. Да-да, и я, наверное, все таки рада, Не договорив, Нэнси изумленно поглядела на девочку. Неужели? Неужели ты и сейчас играла в свою игру, мисс Поляна? Поэтому ты и рассказала про Гибзибу?» Поляна серьезно посмотрел на нее, однако мгновение спустя весело рассмеялась. Наверное, я и правда играла в игру, Нэнси, но я сама этого не заметила. Знаешь, когда привыкнешь искать чему бы порадоваться иногда находишь словно само собой. Вот и сейчас так вышло. Если постараться, почти во всем можно отыскать что-нибудь радостное или хорошее. Хм, может быть, неуверенно выдавила из себя Нэнси. В половине девятого Полиана отправилась спать. Сетки к ее окнам все еще не приделали, и наглухо закупоренная комната под крышей раскалилась, как печка. Пляна с вожделением взглянула сперва на одно, потом на другое окно, но поднимать рамы не стала. Она помнила о своем чувстве долго, а потому, аккуратно уложив одежду на стуле, помолилась, задула свечу и улеглась в постель. Она не знала, сколько времени провела без сна, ворочаясь с на бок в душной постели, но ей казалось, что мука ее продолжается множество томительных часов. Наконец она встала, ощупью пробралась к двери, открыла ее и вышла на чердак. Его окутывала густая бархатная тьма. И лишь восточного слухового окна виднелась тонкая дорожка лунного света. Стараясь не смотреть ни вправо, ни влево, пляна пошла к освещенному окну. Она очень надеялась, что хоть тут окажется сетка для насекомых, но, едва дойдя до цели, убедилась, что надежда ее напрасна. Сетки не было. Пуляна глянула сквозь стекло на улицу, там простирался прекрасный мир, но, увы, он был недоступен. И вдруг Полиана увидела такое, от чего глаза ее восторженно распахнулись. Прямо под чердачным окном простиралась широкая плоская крыша застекленной террасы. Зрелище это преисполнило ее душу тоской и жаждой свежего воздуха. Ах, если бы только она могла оказаться там! Поляна испугно оглянулась. Где-то за полосой тьмы осталась ее маленькая душная комната, и там стояла еще более душная постель. Стоило ли ради них преодолевать пугающую темноту, когда впереди простиралась крыша террасы? Светила луна, и свежего воздуха было столько, что ее пылающие руки и щеки, разумеется, в раз бы остыли. Ах, если бы только ее кровать стояла здесь! И ведь бывают счастливцы, которые спят на улице. Например, там, где она жила, был такой Джоэл Хартли. Он болел чихоткой и просто вынужден был спать в саду. Вдруг Полиана вспомнила, что недалеко от этого окна висят на гвоздях несколько мешков – Когда она спрашивала, зачем они, Нэнси сказала, что в них убирают на лету зимнюю одежду. Поляна боязливо пошарила в темноте. Мешки впрямь были тут. Она выбрала большой мягкий мешок, в нем хранилась котиковая шуба с поли, и решила, что он великолепно заменит ей на сегодня матрац. Потом она выбрала мешок чуть поменьше и немного потоньше. Его можно было сложить вдвое, и получалось что-то вроде подушки — Третий мешок оказался почти пустым, и Полиана облюбовала его в качестве одеяла. Захватив мешки с собой, Пыляна, чрезвычайно обрадованная тем, что нашла выход из положения, вытолкнула мешки на крышу, а затем спустилась сама. Встав на крышу, она тут же вспомнила о слуховом окне и плотно притворила его за собой. Она не забыла о мухах, которые приносят на своих потрясающих лапках самые ужасные вещи. На крыше и впрямь оказалось надиво прохладно. Поляна несколько раз глубоко вдохнула свежего воздуха и запрыгала на месте от радости. Тут ее подстерегало еще одно замечательное открытие. Жестяная крыша с грохотом проминалась под ее ногами, а потом с таким же грохотом выпрямлялась обратно. Поляне это так понравилось, что она не отказала себе в удовольствии пробежаться несколько раз взад вперед по крыше.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 Теперь я даже рада, что на мои окна еще не приделали сеток. Блаженно пробормотала она и, подбегнув звездам, добавила. Ведь иначе я не нашла бы всего этого. В это время внизу, в комнате рядом с застеклённой террасой тетя Поля в панике, пыталась одновременно влезть в халат и в тапочки. Лицо ее было бледно от испуга. Мгновение назад она позвонила по телефону Тимати и дрожащим голосом приказала «Разбуди скорее отца и отправляйтесь вместе на чердак. Не забудьте взять фонари. Кто-то залез на крышу террасы. Наверное, он забрался по решетке для вьющихся роз или как-то еще. Надо опередить его, пока он не проник через чердачное окно в дом. Дверь на чердачную лестницу я, правда, уже заперла. Но все равно поторапливайтесь». Только Полиана начала засыпать, как ее разбудили свет фонаря и громкие восклицания. Открыв глаза, она обнаружила подле себя Тимати. Он поднялся снаружи по приставной лестнице и теперь, стоя на последней ступеньке, удивленно смотрел на девочку. Она перевела взгляд на чердачное окно, откуда как раз тяжело выбирался на крышу старый Том. Из-за плеча старого Тома виднелась голова тети Поли. «Как прикажешь тебя понимать, Полиана!» воскликнула тетя Поли она села на своей импровизированной постели. «Ой, мистер Том, тётя Поля!» Часто моргая с не пробормотала она. «А что это вы все такие испуганные?» «Да вы не бойтесь! Я сплю тут не потому, что у меня чехотка, Просто мне стало там жарко. Но окно я закрыла, тётя Поля. Вы можете быть спокойны. мухи не принесут в дом всяких микробов». те вдруг разом исчез с крыши. Старый Том почти с той же стремительностью... Ретировался в слуховое окно. Мисс Поли стояла, закусив нижнюю губу. После солидной паузы она строго сказала. «Дай мне все эти вещи, Полиана, и сама иди сюда тоже». Из всех самых странных детей воскликнула мисс Поли и, не договорив, снова надолго замолчала. Держав фонарь в одной руке и крепко сжимая ладонь Полианы в другой, она вернулась на чердак. После краткого отдыха на крыше террасы воздух здесь показался Полиане еще более спёртым и жарким, чем прежде. Она судорожно вздохнула, но ни единым словом не посетовала на судьбу. Когда они добрались до верхней площадки чердачной лестницы, мисс Поли, тщательно отделяя одно слово от другого, проговорила «Полиана».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 Нужно ли удивляться, что тетя Поли чувствовала себя совершенно выбитой из колеи?